А с этим могут возникнуть определенные сложности, хотя у меня уже были некоторые мысли о возможном решении этого вопроса. Я подумывал о том, что все же имею возможность уменьшить толщину внешней брони именно при помощи своих способностей. Если постараться, то можно сделать своеобразные карманы во внешнем броневом слое, которые есть возможность выложить этой самой тканью контрабандистов,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 становится просто бесценным, так как его стоимость превосходит даже стоимость самых современных боевых кораблей более старшего класса. Я имею в виду даже нелинейные крейсера. Я имею в виду линкоры шестого поколения. Надеюсь, разница в цене понятна. По сути, за такие деньги можно полностью купить и даже модернизировать почти 10 таких тяжелых крейсеров.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 Этот гипердвигатель по своим параметрам дает возможность сделать прыжок минимум на одну, а то и на две звездных системы дальше. Все зависит от их расположения друг к другу. Но, чтобы не рисковать, остановимся на одной звездной системе. Так, мой охотник сейчас мог прыгать примерно в среднем на 8 звездных систем, а теперь будет прыгать на 9 от корабля четвертого поколения подобного класса. Этого никто не ожидает. В четвертом поколении на такую дистанцию могли прыгать разве что мобильная база. Ну, или в худшем случае какие-нибудь линкоры. Так что разница будет существенной. Мне подобный запас хода отнюдь не повредит, так как таким образом я могу получить возможность избегать некоторых звездных систем, которые для меня могут оказаться опасными. Я имею в виду те звездные системы, которые являются своеобразными пуповинами, в которых очень легко устроить засаду. Так что в сложившемся положении я все равно выиграю. Добавьте сюда и двигатели этого крейсера. Конечно, я все же повредил парочку из них. Но на расходники и на запчасти они вполне пойдут. А оставшиеся четыре двигателя по своим параметрам и возможностям превосходят то, что у меня имеется на 5%.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 А мне бы этого не хотелось. Мои размышления за время этого полета время от времени прерывались появлением моих молодых жен, которые старательно привлекали к себе мое внимание, так как уже убедились в том, что я эффективный, разумный и имею возможность получать доход даже в системе, где практически ничего нет. Так что полет в этот раз проходил достаточно неплохо для меня. Я не был одинок. К тому же я постоянно работал.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 И лучше этого мне избежать, заранее подготовившись. Когда мой охотник вошел в звездную систему У-89358, где была моя база, тут же вышли наружу разведчики, которые принялись старательно мониторить территорию, а звено москитов, специально отправленное мной в сторону астероидного поля, тут же принялось просеивать камни в поиске каких-либо затаившихся сюрпризов.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 Верфь в данных местах — это золотое дно, которое обогатит любого. Тем более те же пираты не захотят терять из-под своего контроля такие возможности. Они явно постараются сделать все возможное, чтобы спровоцировать меня и обнаружить мое убежище. Тогда возникнет множество проблем. И тот пиратский клан, который захватит эту верфь, сможет здесь делать собственные корабли.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 Так что сейчас все было направлено на подобную модификацию корабля. В конце концов, задав приказ дроидам-ремонтникам, которые тут же взялись за дело и принялись разбирать внешнюю броню корабля, я сосредоточился на работе с теми самыми влазменными пушками, на которые я так рассчитывал, старательно применяя все возможные данные, чтобы не совершить серьезного просчета,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 Для такой работы и вычисления вполне подойдут искусственный интеллект из какого-нибудь москита. На тех же москитах третьего поколения обычно устанавливались искренты максимум пятого класса. У них было хорошее быстродействие ничего лишнего. Для истребителя это важно. И для сопровождения работы подобного мутировавшего орудия тоже подойдет.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 Именно поэтому, все тщательно проработав с таким вычислительным комплексом, я достаточно быстро получил то, что мне было нужно. Хотя понимал, что все будет не так-то легко, как кажется на первый взгляд, но предпочитал быть готовым к любому подобному стечению обстоятельств. Когда искусственный интеллект был готов, и у него имелись все необходимые проекты и закладки, с которыми он сможет работать, я решил все-таки смонтировать экспериментальное орудие.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 Ведь, по сути, я собрал воедино два разных орудия, хотя все параметры и были подобраны практически идеально. Несколько тестовых прогонов этих программ и активации орудия впустую, так сказать, холостые выстрелы, прошли без каких-либо проблем и сложностей. Так что в данной ситуации у меня была возможность сделать все достаточно эффективно. Оставалось только провести главное — генеральные испытания.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 Присутствовал и боевой крейсер с Эта звездная система была полностью пиратской. Они производили свои собственные корабли, которые по своим параметрам примерно могли быть приравнены кораблям того же самого второго поколения, что часто играло против них. Но на своих территориях и на территориях фронтира эти кораблики могли попортить жизнь многим. Так как эти корабли двигались достаточно медленно, мне пришлось отложить на несколько часов свои планы. И только потом, когда все нежелательные гости покинули эту звездную систему, я снова вывел наружу москиты-разведчики. Они тщательно проверили всю звездную систему по соседству и, не обнаружив каких-либо противопоказаний перед испытаниями, дали мне возможность вывести этот самый пенал из каверны.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 Были реактор и накопитель энергии для этого орудия. Конечно, все это усложнило саму систему, но я в данном случае хотел позаботиться о ее работоспособности, а также и о том, чтобы я все-таки смог получить пользу от этих испытаний. Когда система была полностью подготовлена и уже выведена на нужный участок, я решился произвести первичный выстрел. Все-таки, сделав пару тестовых выстрелов, пространство буквально не целится никуда. Честно говоря, при первом выстреле я достаточно сильно волновался, так как в первую очередь переживал за само это устройство. Однако все прошло штатно. Активированная система выплюнула сгусток плазмы даже внешне меньше по размеру, минимум в три раза, чем обычно вы летали из таких орудий. Неужели у меня получилось?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 старательно фиксирующие попадание плазменных зарядов и их эффективность. Производя замеры на стандартной дальности выстрелов для таких орудий, я выяснил, что скорость полета такого снаряда действительно возросла и значительно, чем была ранее, минимум в три раза, то есть такая скорость более присуща именно снаряду из тонельного орудия, чем из плазменного. Как факт, я сразу, учитывая возможности того, что такой снаряд стал гораздо опаснее, чем можно себе представить. Дальность полета снаряда увеличилась, как я и рассчитывал. Попробовал добавить туда еще один сегмент тоннельного орудия, я понял, что нового результата как такового банально не будет. Одного сегмента в виде промежуточного звена и одного в виде выходного канала для орудия Вполне хватало для того, чтобы такой снаряд летел быстрее и дальше, и такое орудие било практически в четыре раза дальше, чем обычное плазменное орудие. Хотя по дальности чуть-чуть не -чуть недоставало до тоннельных орудий, но мне этого хватило с лихвой. Я тут же принялся действовать и старательно переделал в такие дальнобойные снайперские плазменные пушки сразу четыре орудия.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 Только вот после такого выстрела орудие надо охлаждать дольше. И после выстрела из такого орудия с перерывом в две минуты, а именно столько нужно механизму для переключения между контактами накопителей, вместо 12 минут перезарядки глазменных пушек, пройдет 16. Что же... Представив себе то, какие удивленные глаза будут у моих врагов, когда в течение двух минут с моего корабля к ним прилетит не шесть,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 Я понял, что если для плазменных орудий того же среднего класса сделать что-то вроде таких своеобразных корпусов башен с пеналами вместо стволов, то хоть какой-то процент позиционирования для наведения на цель заходящего в корму корабля у меня все же будет. Но этот корабль для данного случая не проходит. Даже тот факт, что я намеревался на те же выносные пилоны на корме, Поставить хотя бы минимум четыре средних пульсара, которые у меня были. Говорил о том, что свободного места у меня там банально не остается. А если там попытаться поставить такую башню, то его будет вообще катастрофически мало. Ведь тем же соплом двигателей нельзя перекрывать пространство. Иначе толку от этих двигателей не будет. Как факт, я понял, что мне теперь нужно делать. На всякий случай я специально постарался сделать так,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 Их ракеты хотя и отставали где-то на поколение от того качества, которое предоставляла конфедерация, но при этом были все же достаточно неплохими, и в данном случае они свою роль сыграют, поэтому надо подумать о таком решении вопроса.